Как эти лампочки вообще сохранились и кто их уворачивает с шагом в два метра друг от друга, когда им стоит в срок перегореть. Или в этом месте им перегорать не положено. Но долго заморачиваться насчет лампочек времени не было. Того и гляди, циклоп пришед перед спуском подземелья, проверить наличие растяжек, кинув улюб гранату. С него останется, поэтому я достал к и открыл свежеполученный файл карта.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 с которых свисали остатки силовых кабелей. Кое-где на бетонных блоках имелись облезлые жестяные указатели со стрелками. До лаборатории x 1 2 км 120 метров. Строительство лаборатории x 4 ведет СМУ-11. А также корявые надписи, сделанные где маркером, а где и осколком кирпича. ДАЁШ ОСВ-2 и дмб 79 СТЕМА ВОЛГОГРАД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 Наверное, потому что были выцарапаны на черном каменном прямоугольнике, мурованном в стену и сверкали, словно каждую букву, залили распавленным золотом. Самая верхняя из них гласила «Они шли к монолиту». И подпись внизу, тем же почерком. «Призрак Клык». Дальше под этими надписями было еще много имен, вырезанных в необычном черном камне. Я подошел поближе и присмотрелся, Нет, это не было золото. Буквы светились изнутри, словно были высечены на неведомом достиле сверкающем кристалле, покрытым черным панцирем. Зона сама рассудит, кто отмычка, кто шакал, а кто легенда Зоны, вспомнила снова. Дальше шли имена легенд, о которых рассказывают новичкам бывалые сталкеры, сидя у ночных костров. Шрам, Мечный, Гупи. Шухов, сенатор. Словно подчиняясь неведомому порыву, я обернулся. В противоположную стену туннеля был вмурован такой же кристалл, на котором имелась лишь одна надпись. Они вернулись. Под которой не было ничего, только сплошная черная поверхность. Дальше находиться в этом месте не было смысла. Тот, кто вмуровал в стены черные кристаллы, сказал все, что хотел сказать. Дальше было только два пути – идти по дороге легенд-зоны, чтобы, как и они, никогда не вернуться назад. Или же вернуться назад, не дойдя до Монолита. Я улыбнулся своим мыслям – зачем возвращаться? Чтобы потом всю жизнь строить догадки о том, что бы было, если бы я все-таки пошел дорогой тех, кто не вернулись? Что я мог своими глазами увидеть то, что увидели все легенды-зоны и не увидел? Повернул назад у камни, на котором они расписались. Рука сама потянулась к ножным, но я вовремя вспомнил, что они пустые. Да и потом зачем? Конечно, можно было нацарапать кончиком автоматной пули свое прозвище, ставшее в зоне именем. Но время было дорого, и я решил, что если вернусь, распишусь сразу на обоих камнях. Древний и и уверенно вел меня по серым лабиринтам тоннелей. Одинаковых как пулевые пробоины в батоне серого хлеба, который какой-то никому неизвестный предприниматель с завидным упорством умудряется выпекать в зоне. Иногда луч фонаря выхватывалась темноты стрелки, крестики и иные пометки, возможно начертанные не вернувшимися легендами. Понятно, что они это блуждали по этим коридорам без каких-либо намеков на то, куда, собственно, надо идти.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 Что ж, спасибо тому, кто наделил меня, даром практически в любой ситуации послать пули туда, куда хочется. Вот выпуклым лбом твари вместо глаз и носа имелись три аккуратных пулевых отверстия. Четвертая прошла по касательной, разорвав тонкую кожу на виске. Сквозь разрыв было видно, как пульсирует в черепе монстра красное от крови мозговое вещество. неначе как собирающееся регенерировать. Ну уж нет.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 Словно не был запакован в броню весом в несколько центнеров. Проболтавшись некоторое время под потолком, экзоскелет запакованный запакованным в него свободовцем рухнул вниз. Изнутри на серебристое покрытие защитного забрала плеснуло темным. «Это тебе за брата!» Луч моего фонаря выхватил из темноты странную группу. Я невольно протер глаза, полагая что увиденное не что иное, как последствия телекинетического удара у контролера. Однако последствия не исчезли. Напротив, самая колоритная из них приветственно помахала мне рукой, как старому приятелю, с которым оно давненько виделось и широко улыбнулось левой головой. Над полом тоннеля величественно плыло знакомое кресло. Которым, с полным осознанием собственной значимости восседал монстр. Его левая голова лучилась сдержанным удовольствием, правая по обыкновению спала, а горб со времени нашей последней встречи немного увеличился в размерах. Позади монстра смиренно вышагивали с десяток бюреров и штук 5 зомби в тяжелых армейских бронежилетах, вооруженных американскими штурмовыми винтовками. У двоих из них за спиной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 Я еще в подвале просек, какое ты мне погоняло придумал. Нормально, для зоны очень даже неплохо. Теперь меня все монстром зовут. Мне даже нравится. В экзоскелете клопа что-то щелкнуло, и из нижней части костюма на пол посыпались прозрачные пакеты, плотно набитые крабовым фаршем. А на плече зеленой точкой зажегся светодиод. Тащусь с этой техники, покачал левой головой монстр.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 Интересно, знал ли об этом жило, когда подавал мне пыльник с броником, без намека на радиационную защиту, подумал я. «Знал, еще как знал», — кивнул монстр. «Хотя те твои артефакты, мог бы вполне Севу подогнать. Кстати, он же, покопавшись в твоей голове, слил циклопу информацию о том, что ты что-то несешь директору в центр зоны. Правда, он не понял, что... Наверное, потому что ты сам этого не знаешь. Торговец-телепат? Мутант, что ж ты хочешь? Хмыкнул монстр, покачиваясь в своем кресле полутора метрах над полом. Он у тебя, а я у него. Давно я того циклопа искал, с тех пор, как братца встретил. Он кивнул на одного из зомби, выглядевшего посвежее остальных. И как я сразу не разглядел?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 По бабам не страдает, стрелять стал лучше. Хотя, конечно, зомби есть зомби. По душам особо не поговоришь, как и с бюрерами. Кстати, спохватился он. Вы чего стоите? Ну-ка набросились на полуфабрикаты, не пропадать же добру. Свету не нужно было упрашивать дважды. Над упакованными в пластик останками циклопа тут же началась возня. С чавканем отрыжкой и довольным урчанием.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 Словно на мне ничего не было, и в то же время я при желании мог свернуть в кольцо Дула СВД, паляющуюся на полу вместе с дорогущей штурмовой винтовкой Циклопа. Не слишком ли много подарков, поинтересовался я, подгоняя под себе ремень снайперской винтовки. Ну, скажем, лично мне они ничего не стоили, хмыкнул монстр. И потом ты освободил южный сектор комплекса лаборатории. От очень сильного контролёра, с которым у нас уже второй день были какие-то непонятки. Так что считай, что никто никому ничего не должен. Ты так и не скажешь, кто такой директор, как бы между делом спросил я. Я уже говорил, это платная информация, сказал монстр. Скоро сам все увидишь, если, конечно, прорвешься через подземный кордон. А не прорвешься?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 энергию интегрированных в нее артефактов, а G2 – усовершенствованная модель, еще и стреляющая искусственными артефактами, генерирующими аномалии, которые монолитовцы как-то навострились производить на своей базе. Прикидываешь обратный процесс – в зоне аномалия порождает артефакт, а здесь артефакт-заряд порождает аномалию. Насколько я знаю, сейчас они освоили жарку